Пока майор взбирался на крышу, прапорщик успел пробежать вдоль всего вагона. Он распахивал двери каждого купе и кричал «Спокойно, господа! Сейчас взорвемся!» На узкой, круто выгнутой крыше вагона швыряло, трясло и мотало так, что тюрберт не мог встать на ноги. Рядом на четвереньках стоял майор, уцепившись за вентиляционную трубу, а Гусев, сидя на корточках, держал отчаянно дымивший самовар на вытянутых руках и выжидал мгновения, когда можно будет выпрямиться и одним прыжком перепрыгнуть на крышу соседней теплушки. — Положение С! — кричал майор. — В жизни не попадал в такую передрягу. Чего вы ржете, как жеребец Тюрберт? «Не могу!» На подпоручика напал безудержный приступ смеха. «Смертельный номер на крыше вагона!» «Ну, Господи, благослови!» Крикнул Гусев и прыгнул на соседний вагон, по-прежнему держа дымящий самовар на вытянутых руках. «Сигайте, Ваш благородие!» Радостно кричал он оттуда. «Подсобите с самоваром! Мне одному не управиться!» «Чай будем пить на платформе, майор!» Тюрберт вскочил, оттолкнулся и с грохотом упал на соседнюю крышу. «Прыгайте, майор! Не получается!» Майор несколько раз честно пытался привстать, изготовиться для прыжка, но вагон бросало, и он тут же испуганно падал на колени, цепляясь за вентиляционную трубу. «Черт с вами, майор!» Пригнувшись, Тюрберт бежал по крыше. В конце его подбросило внезапным толчком Но он успел присесть и ухватиться за железо. Вроста не бегай, сукоризная, кричал Гусев. Ты ж длинный, ваше благородие. Ты ниже пригинайся, ниже держи самовар. Тюрберт принял самовар. Теперь подпоручик лежал на краю крыши и отчетливо видел платформу, заставленную ящиками и орудиями. Один из ящиков горел. Ветер раздувал пламя, искры летели во все стороны. Вокруг него суетились солдаты шинелями, шапками, а то и просто руками сбивая огонь. Он исчезал, из-под толстых досок шел густой белый дым, потом вновь летели искры и вырывались языки пламени. Ветер начинал пожар заново. Гусев уже спустился на платформу. Он стоял на вагонных буферах, широко расставив ноги. Сзади его, в обхват, держал артиллерист с раздутой колоколом и прожженной во многих местах рубахе. Унтер тянул вверх руки и надсадно кричал «Кидай самовар! Самовар, говорю, кидай! Кидай! Поймаю!» Тюрберт изловчился и, раскачав самовар, выпустил. Гусев ловко поймал его за горячие бока – перехватил и уже за ручки потащил к горящему ящику, а солдат перелез на его место, чтобы помочь подпоручику спуститься на платформу. Вскоре с огнем и искрами было покончено. Пламя залили водой, обгоревшие места укутали шинелями. Довольные солдаты сидели вокруг ящика, еще не чувствуя холода на пронизывающем ветру. Ну теперь ребята все задохся он вода первое дело а я думал не поспеем. про слово думал взорвете слава богу обошлось слава богу Тюрберт дул на ошпаренные ладони морщился возбуждение его еще не улеглось холода он пока тоже не чувствовал и даже не запахивал мундир Гусев принес шинель, набросил ему на плечи. «Укройся, ваше благородие! Застынешь?» «Мерзавцы!» Беззлобно сказал подпоручик. «Как все это случилось?» э, «Видать, искра с паровоза. Ишь, как он разошелся! Что твой самовар? Усиль, караул Гусев! На станции набери воды в ведра, Вели дневальным ящики поливать. Слушаюсь, ваше благородие!» Унтер добродушно улыбнулся. Что? Руки ошпарил. Дой сильнее, до свадьбы заживет. Нет, гусев, ошибаешься. Как раз до свадьбы-то и не заживет. Весело сказал Тюрберт. Свадьба у меня через 10 дней. Вот какая история. Эй, ребята, слазайте кто-нибудь на классный вагон. До майора снимите, а то он там до самых плоеш на карачках просидит. «Как проехать господам Совремовичам? «Чого?» — переспросила классическая свитка с вислыми запорожскими усами. «Мабуть, вам до пана Андрея Савримовича? Так его же ж нету, он же ж вже вбитый». «Да в Климовиче ему, в Климовичи! – поспешно вмешалась дородная запорожца Важинка то на климовиче вам верст семь, або десять. Довезешь? — Не, не повезу, — сказал Запорожец. — То ж в Климовичи, а мне не в Климовичи. Отвиновский не умел уговаривать. Отказ он всегда воспринимал в его окончательной форме и поэтому тут же повернулся спиной к Запорожцу. — Так куда ж вы, пане милостивый? — Расстроилась добрая баба. — То ж мы не в Климовичи, а ось та бричка, так та в Климовичи. — И вона не в Климовичи, — упрямо не согласился Запорожец. — Да чего ж не в Климовичи, когда зараз в Климовичи, и кони те из Климовичей, бо у их сроду овса доброго не было. — То у нас овса сроду не было, а у их... Атвиновский уже шагал через разъезженную площадь к одинокой бричке, запряженной парой поджарых коней. Вечерело, накрапывал дождь, и вокруг не было ни души. Но бричка стояла возле питейного заведения, и Отвиновский не сомневался, что рано или поздно владелец ее отыщется. Владельцем оказался угрюмый верзила, заросший по самые брови бурой с роду нечесанной шерстью. Он потребовал полтину вперед, тут же торопливо выпил еще и взгромоздился на передок. Но халявы! Заморенные кони тащились с убийственной неторопливостью, бричку трясло, и Отвиновский, сунув к вояж под сено, шел по обочине. Однако вскоре началась такая черноземная грязь, что пришлось таки пристроиться позади пропавшего всеми кабацкими запахами необъятного кожуха возницы. Кто в имении живет? Чего? Кто, говорю, у Савримовичей сейчас, Люды? Какие люди? не понял Атвиновский. А уси люди, и человеки люди, и Жонки люди. «И много их там». «Кого? Да людей! Кого же еще? А кто их знает?» Возница гулко икнул. «Хороша горилка у шинкаря с духом, а у их горилки немає. «У кого? Та у их, у женок». Верзила передернул вожжами. «Но халявы! Пан на войне загинул! Зачем им теперь горилка?» «Значит, одни женщины остались?» «Чого?» «В именье говорю. Одни женщины теперь?» «Не, двое их, стара Допоненко, а горилки мая и горилки немае, и радости немая. черно!» «Черно!» — вздохнув, повторила Латвиновский. «Как в печени топленной!» Возница сокрушенно покачал головой. «Был пан, так и печь топилась. Нет пана, так и хлип с водой. Коль усих человеков побьют, то и уси печи погаснуть». Атвиновский промолчал. Он еще в отрочестве взял в руки оружие и с той поры убивал и делал все, чтобы не убили его самого. Но никогда еще война, Ставшая судьбой, не обнажалась перед ним столь ясно и беспощадно, как обнажилась она в корявых словах подвыпившего Верзилы. «Значит, когда гибнет человек, в его доме гаснет огонь, — думал он, — как просто все, смерть и потухший очаг, и нет тепла в доме, и женщины молча сидят у остывшего пепла и жуют хлеб, запивая холодной водой, И, может быть, совсем не от бедности, а того, что нет для кого более готовить обед. Сколько же мы потушили очагов, и сколько еще потушим!» Он распрощался с возницей у старых с штукатуркой кирпичных столбов, ворота с которых были давно сняты, и по заросшей дороге пошел через запущенный сад. Дорога вывела к одноэтажному, несуразно длинному дому с двумя крыльцами. Было уже темно, но во всем доме только в двух окнах горел свет. Он остановился у крыльца, долго вытирал ноги, ожидая, что кто-нибудь пробежит по двору, выйдет, окликнет его, что хотя бы залает собака. Но вокруг было тихо, сыро и печально. Он вздохнул, Старательно отряхнул макинтош от дождевых брызг и постучал в дверь. Открыла чернявая толстая женщина в переднике, испачканном мукой. То ли кухарка, то ли прислуга. Он представился, спросил госпожу Савримович, но баба смотрела настороженно и молчала. — Кто там, Тарасовна? — спросил женский голос, показавшийся ему усталым и безразличным. — Да вас, — спрашивают, — так впусти. — Да не бачила я их прежде. — Проведи в комнату, пусть обождут. Кухарка нехотя посторонилась. Атвиновский мимо нее протиснулся в переднюю, снял макинтош и шляпу, повесил их, куда указали, и прошел в маленькую комнату, заставленную старой и случайной мебелью. Дверь за ним закрылась, и он остался один, не зная, куда сесть, и следует ли вообще садиться. Впрочем, скоро открылась другая дверь, и в комнату вошла пожилая рыхлая дама с седыми волосами, густыми, еще черными бровями и заметными усиками. Атвиновский поклонился и назвал себя. — Я друг вашего сына. — Мой сын погиб, сударь. Строго сказала барыня: "Однако же садитесь. Он погиб у меня на руках", сказал Твиновский, садясь на подозрительно зашатавшийся стул. "Я дал ему слово повидать вас и рассказать". Он замолчал, заметив, что госпожа Савремович со странным ужасом смотрит на него. Увидел, как жалко дрожат болезненные мешки Под круглыми темными глазами Как судорожно дергаются губы И торопливо повторил Да-да, он умер у меня на руках Оля! Вдруг громко крикнула бариня Оля, поди же сюда, поди У нас друг Андрюши Он видел, как погиб, как погиб С собственными глазами